Всё разъяснить. Мил, винь не пух и все-все-все. Было темно и сыро. Дождик прошёл, и в воздухе пахло весной, влажной землёй и стройкой. Странно.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 А по всех за это знание многие, большинство готовы были выложить любые деньги. Было очень-очень тихо. Только где-то монотонно капала вода. Кап. Кап. Кап. И запах земли и влажного бетона становился всё более отчётливым, каким-то предутренним. Ну и сколько ещё ему ждать? Конечно, он человек маленький. Ему подождать ничего не стоит, но время шло, а машины всё не было. Пожалуй, придётся придумывать какое-нибудь наказание. Нельзя в самом деле позволять себе опаздывать. Он посмотрел на часы. Ну да. Почти на полчаса.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 приближалось негромкое сытое урчание заморского двигателя в темноте разобрать ничего было нельзя прожектора по всему периметру стойки разбивали прямо-таки с маниакальным упорством они не горели почти никогда хотя шеф каждую неделю заставлял покупать новые лампы ни во зденик на это ухнул целую кучу и вообще Ну её к дьяволу эту стройку. Что-то непонятное то и дело происходит вокруг. Вот получу то, что мне причитается, накажу за своеволие и поминай как звали. Гори ваша стройка синим пламенем. Он начал спускаться к условному месту. Земля с тихим приятным стуком сыпалась из-под ботинок. Он шёл осторожно, стараясь особенно не лезть в грязь, и был уже на полпути, когда поднял голову, и под единственным уцелевшим фонарём навстречу ему блеснула мокрая крыша большой тяжёлой машины. Он замер, как насторожившийся лис, почуявший охотника. Чёрт возьми!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 Он просто вышел покурить среди ночи, покурить и обойти вокруг, удостовериться, что все благополучно, а то черт знает, что вокруг происходит. Вон опять прожектор разбили. Что ж, эти охранники спят, что ли, как медведя зимой? Играть ему было привычно и легко. Играл он всегда на пять с плюсом. Черт, принес эту машину, придется удвоить цену и...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 Ударили в висок, он всхлипнул, нелепо взмахнул руками и упал лицом вниз на бетонную плиту. Тело нашел Чернов, который по причине всегдашних домашних неурядиц приезжал на работу раньше всех. Поначалу, увидев в котловании неподвижно лежащего человека, он не был. Чернов решил, что это кто-то из рабочих плюлёк отдохнуть после вчерашнего. Человек лежал так удобно, в таком безмятежном покое, что Чернов рассвирепел. Хорошо хоть Степан ещё не приехал. Была бы история, если бы этого отдыхающего нашёл Степан. Вот козлы. Допились до того, что не могут по вагончикам разойтись. У волю к дьяволу прямо сейчас, кто в ней был. Увалинет ему никого не пришлось. Человек был мёртв. Так безнадёжно, так ужасающе мёртв, что у Чернова едва не отнесли ноги, как только он взглянул в белое с жёлтым лицо. Его уже кто-то уволил, подумал Чернов, как будто сквозь вату. Даже две недели не дал, как положено,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 разнорабочий которого он сам нанял с месяца назад. Володька как Володька, в меру пьющий, невзрачный, вечно суетливый, как будто стремящийся услужить. Чернов его не любил. И как это он свалился башкой на эту плиту? Куда его понесло? Вроде сильно он никогда не пил. А может, вчера подрался? С кем? Если с кем-то из наших, все...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 37 лет от роду, самоуверенный, образованный и упрямый, как все бывшие военные, не верил в науку, криминалистику. Я был совершенно точно уверен, что никакую картину преступления по одному следу, оставленному на земле или сгоревшей спичке, воссоздать нельзя.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 Чёрт бы взял этого Муркина, выбравшего такое неподходящее время, чтобы откинуть сандалии. Хотя, может, именно чёрт его и взял, понимая, что милиция всё равно приедет, даже если это просто несчастный случай, Чернов отступил назад, стараясь попасть в собственный след. Детективы он почитывал, и знал, что возле трупа лучше ничего не трогать. Была в бы охоте ещё там хоть что-то трогать. Чернов полез в карман за телефоном, но тут же в раздражении сунул его обратно. Как он ни хорохорился, но вид мёртвого володьки произвёл на него гораздо более сильное впечатление, чем он сам мог себе признаться. Руки были не просто влажные, они были мокрые их холодные как шкура дохлой рыбы он сердито зашагал к тонкой водопроводной трубе нелепо торчавшей на краю котлавана отвернул шершавый вентиль и попил мутной ржавой воды